Глава 16. Исход. Отступавшие солдаты спешно вытаскивали и отбивали своих раненых товарищей, сверкая короткими очередями автоматов и пулемётов, подбирая оружие у павших бойцов. Они подскальзывались, карабкались на броню лишившихся защитного обвеса танков. Теперь любая аномалия могла оказаться смертельной и для машины вместе с экипажем, и для сидящих на броне бойцов. "Командир!" прорвался голос зверя в наушнике Крученка. "Да, Паша, говори!" вскинулся с облегчением майор, глядя, как большая часть бойцов, скрипя повреждёнными конструкциями экзоскелетов, И сверкая обнаженным мясом через выдранные кровососами бронепластины военных комбинезонов скат карабкаются на броню и более или менее успешно с относительной возвышенности сдерживают обогреленных кровью и грязью, а по тому хорошо видимых кровососов, раняя их огнем в упор под гусеницы машины, все держатся на стимуляторах и антишоках. Сколько из них действительно еще живы? С горечью подумал майор. Командир, контролеры, много холм. В тот же момент камеры взметнулись к холму. Из дыма, перешагивая через лежавшие на холме остатки разорванных зомбированных, приближалась семь контролеров. Каждый контролер имел на редкость пропорциональное атлетическое сложение и практически человеческую походку. Только крупные головы с высокими лбами и выпоколостями выдавали их природу. Каждого контролёра сопровождало два бьюрера, создававших силовой щит, защищавший их хозяина от пуль и осколков. Твари, растерянно произнёс шмель. Вот почему мы вас не достали. Командир, как-то уже совсем спокойно и растерянно проговорил зверь. От этого спокойствия в сердце мое, рословно вогнали гвоздь. Настолько физически резкой и ощутимой была боль. Танки не двигаются. Контроллёры берут нас. Это конец. Вертолёты, отлетевшие назад на несколько сотен метров и включившие зум камер, передавали в ПОП дрожавшую картинку. Среди дымившегося металла и объятых жаром танков Среди черных пятен взрывов гранат и РПГ, среди куч трупов кровососов, людей, огромных туш псевдогигантов, разнесенных в хлам мертвецов, поднимались новые слуги зоны, которые всего лишь десяток минут назад были людьми. Вот, разбросав трупы навалившихся на него двух кровососов и часть обвеса танка, поблескивая хромированными штоками гидро и пневмоколлдров Из земли поднялся экзоскелет со сломанной кровососом шеей и безвольно висевшей головой, в руках которого начал раскручиваться миниган. Вот прошитые молниями Электры встают несколько бойцов в скатах. Ещё несколько разрядов аномалии только заставили их упасть на колени. Но выйти из зоны её действия, таща на ремнях своё оружие, которое медленно начало направляться в сторону их бывших товарищей. Ещё и ещё, всё новые и новые солдаты вставали, повинуясь чудовищной воле контроллёров. Один из помощников майора, трясущимися руками отвинтил крышку фляжки и, не отрываясь, приложился, стуча зубами по алюминиевому горлышку, глотая практически не разбавленный спирт, припасенный для празднования победы над рыжим лесом. Бегите! Шепотом, не своим голосом, прошептал в радую майор. Одновременно зомбированные открыли огонь по собравшимся на броне живым и раненым людям. Солдаты, сидевшие на броне и поддавшиеся воздействию приближавшихся контролёров, не свойственно их породе, быстрым шагам приближавшихся к разбитому железному клину, преодолевая слабость в руках и ногах, а опустошавший звон в голове, попрыгали с танков на землю. Экипажи танков, оставшиеся без защиты от аномальных воздействий, продолжали оглушённые оставаться в машинах. Фигурки людей, прыгавших с ободранных танков, ещё в воздухе перехватывались пулемётными и автоматными очередями. Те, кто не успел спрыгнуть, оставляя новые кровавые пятна, сползали с покатой брони под своим весом. Всего лишь несколько человек спрыгнувших в другую сторону танков Так, чтобы они оказались между ним и зомбированными, пригнувшись, побежали на юг, туда, куда отступили одноместные военные вертолёты КА-50. Крученко безмолвно наблюдал за бегством пятерых солдат, у которых хватило сил сохранить рассудок и инстинкт самосохранения, но всё равно это их последний бой. Вряд ли человеческая психика способна выдержать без последствий прошедший ад. Отрешенно глядя на индикаторы жизнедеятельности девяносто шести бойцов пехоты, он увидел только пять зеленых огоньков, остальные не горели. Индикаторы жизнедеятельности танковых экипажей вместо шестидесяти зеленых показывали двадцать красных знаков, сигнализировавших о критическом состоянии человека. Шмель. Тихо, словно боясь привлечь внимание мутантов к убегавшим людям, позвал долговца майор. Отправьте людей на встречу. Он кивнул головой, указывая на мониторы, на которых под разными углами показывались улепетывавшие бойцы. Мне приказано охранять вас, решительно ответил Шмель. Если вы не отправите бойцов на выручку, я сам пойду к ним. Леденым тоном произнес майор, покрываясь пунцовыми пятнами на бледном лице. Есть пойти на встречу, товарищ майор. Вдруг сломавшись, ответил Шмель. Разрешите и мне сопровождать их. Разрешаю, лейтенант. У них, у нас еще есть шанс. Выполняйте. Шмелька зарнул, развернулся кругом и щелкнув каблуками решительно вышел из ПОБ. Тем временем пятеро беглецов всё дальше и дальше отбегали от поля боя на юг. Люди были обессилены, вероятно, стимуляторы уже довели организмы до предела, и бойцы, спотыкаясь, иногда падая на руки, не в силах выпрямиться, тяжело бежали по роч. Пилоты вертолётов безмолвно следили за ними камерами приборов. Майор Судорожный вздохнул и уставился на 20 красных лампочек. символизировавших двадцать все еще живых человек. Что делать? Думал он. Сколько они смогут сопротивляться пси-воздействию и сопротивляются ли еще? Вдруг по внутренней связи с танками стали слышны какие-то шорохи и неразборчивые хрипы. Крученко подскочил, определив, из какого танка передается звук. Он закричал: «Четвертый! Четвертый!» Вызывает центр. Вызывает центр. Приём. В ответ раздалось неразборчивое мычание, хрип, и спустя несколько невероятно долгих секунд оглушительный в застывшей напряжённой тишине ПОП-щелчок пистолетного выстрела. Одна из двадцати лампочек, задержавшись на секунду, померкла. Спустя ещё несколько секунд хрипы и шорохи стали повсеместны. Вестолетные выстрелы неестественным, игрушечным щёлканьем, следящими кровь паузами зазвучали в динамиках аппаратуры. Красные лампочки экипажей гасли одна за другой, до да последней, которая задержалась дольше всех, хрипя и борясь за свою жизнь. Но противопоставить нескольким контролёрам даже невероятно волевому человеку семнадцатой машины было нечего. Последний выстрел, пущенный им самим, оборвал и его жизнь. Тем временем пятеро беглецов, сбившись в одну кучу, пробежали чуть больше полукилометра, и теперь окончательно выбившись из сил, сами, подобно зомби, брели, пошатываясь в сторону поросшего жгучим пухом леска, из которого всё ещё невидимые для них бежали навстречу семи вооружённых долговцев. Но потерявший ясность мысли Крученко Бессмысленно гладя ладонью погашшие красные лампочки, уже не слышал сначала обращения, а затем крики пилотов. Не видел, как из травы невысоко припрыгивая в сторону загнанных беглецов уверенно приближалась с десяток снорков. Командир не видел, как из одного из оврагов недалеко от их апушки вереницей на перерез спешащим долговцем выскочила низко прижимаясь к серой траве. Другая десятка снорков. Как из огромного трамплина вышел невидимый до этого человек в комбинезоне сева и спотыкаясь, сопровождаемый снорком в чистом камуфляже, побрёл в сторону опушки. В себя пришёл он только тогда, когда его окатили стаканом воды. На мониторе стоп-кадром остановилось пятеро разодранных беглецов, лежавших безвольно раскинув руки. Товарищ майор Товарищ майор, тряс Крученко, один из помощников. Вертолёты улетели, керосина только до периметра. Выживших нет. Надо возвращаться. А? Что? Всё ещё не приходя в себя, спрашивал майор. В его сознании, выжженным и опустошённым беспощадной зоной, крутились ни разу не слышанные им ранее слова: "И пожнёт скверну людскую он скверной людской". И у зрят люди образ свой, талант и немощь, жажду и голод, покуда не смирятся, что нет у них исхода от тени своей. Что происходит? С трудом сфокусировав взгляд на мониторе, показывавшем погибших бегляц, он, не веря, потряс головой, отгоняя картину и крутившиеся в голове слова, колокольным звоном заполнившие его разум. Надо возвращаться. Твёрдо, глядя ему в глаза и добиваясь осмысления, повторил помощник. Майор ещё раз тряхнул головой, безуспешно пытаясь прогнать наваждение. Где охрана? Покачиваясь вперёд и назад, словно пациент больницы для душевнобольных, глядя в никуда перед собой, спросил он. Встретить солдат не успели. Напоролись на С норков, возвращаются пока без потерь. Пока без потерь, пока без потерь, механически повторил майор, не переставая раскачиваться. Мрачную тишину ПОП нарушали только гудение вентиляторов компьютеров и еле слышимое пощёлкивание перемигивающихся приборов. Как-то буднично и глухо снаружи вдалеке прозвучала сначала одна, потом другая автоматная очередь. Какой-то невыразительный рык мутанта. Солился с взрывом гранаты. Звуки боя приближались. Помощники схватились за ПМ оружие, имевшееся у штабных офицеров, если его здесь можно было назвать оружием, выжидающе глядя на командира. "Откройте", словно отмахиваясь от надоевшей мухи, сказал майор, не переставая раскачиваться и не вставая с кресла. Офицеры переглянулись. Один бросился к двери, знаками указывая второму на аптечку и на майора. Другой согласно кивнул и потянулся за красной сумкой с нарисованным белым крестом в круге. Не надо, глухо и отстранённо произнёс майор. Не надо. Помощник завис с сумкой в руках. В этот момент, практически за дверью ПОП одновременно зазвучало несколько автоматных очередей. Оглушительный рёв и грохот тела, наскочившего на дверь будки с той стороны. Открывай твою мать, закричал один из долговцев снаружи, закрепляя требование несколькими автоматными очередями поставшим многочисленным рыком с норков. Помощник майора отодвинул засов и ударом ноги открыл дверь, вводя ПМ-ом из стороны в стороны. Здорогие! Послышалось требование, и внутри будки пять ось задом, отстреливаясь от наседавших, но почему-то осторожных с норков, один за одним начали запрыгивать бойцы Долга. Сразу же вставая и высовывая ствол автомата в проём, прикрывая товарищей. Через десяток секунд все шесть бойцов и шмель в разной степени ошалелости и незначительной степени подратости оказались внутри будки. С грохотом захлопнув за собой дверь. Фу, на силу отбились, вытирая выступивший пот со лба, сказал Шмель, одновременно разглядывая раскачивавшегося на стуле оператора-майора. Товарищ майор, не наблюдая никакой реакции командира, насторожился Шмель. Что с ним? явно обеспокоенно обратился он к одному из его помощников. Непонятно, но видно всё сгорел. Не менее озабоченно наполняешь шприц какой-то мутной жидкостью, ответил помощник, приближаясь с ним к майору одновременно вытягивая руку и прицеливаясь в районе его шеи. Внезапно майор прекратил свое безумное раскачивание и засмеялся, глядя в потолок. Неестественный, не здоровый смех заставил долговцев отшатнуться от человека и нервно переглянуться. Кто, как не они, знают, насколько быстро ломает зона даже таких бывалых и сильных людей, как майор. И кто, как не они, знают, насколько деморализующе влияет сломленной зоной сталкер на окружающих его людей. "Ну, вы это, товарищ майор", начал было шмель, глядя на замершего с иглой помощника и одновременно кивая ему, готовясь навалиться и скрутить майора. чтобы дать помощнику сделать инъекцию антишока. Сгорел, говорите, как ни в чём не бывало, начав снова раскачиваться на стуле и захохотав впуще прежнего, спросил Крученко по-прежнему глядя в потолок. Все собрались. Все, ответил Шмель, замешкавшись на секунду. Сгорел, продолжая хохотать своим уже страшным смехом, умилился Крученко. Как в танке Шмели помощники переглянулись, лицо Шмеля перекосило гримаса ужаса. Все на выход! заорал он и, развернувшись, ударил плечом по двери будки. Едва только стоявший у засова помощник успел скинуть задвижку, но дверь вопреки ожиданию не открылась. Хохот майора стал громче. Долговцы на перебой заколотили прикладами и сапогами в дверь, начиная понимать смысл происходящего. Помощник майора сел за мониторы и бешено заколотил пальцами по клавиатуре. На дисплее одна за другой вместо остановленных картинок последних передач с вертолётов начали появляться изображения окружающего их леса. Вот он, Закричав и выставив палец в один из мониторов, в ужасе закричал офицер. Бойцы бросились к экрану. Посреди кустарника, поросшего морем жгучего пуха, доходившего ему до пояса, стоял человек в комбинезоне сева. Поляризованное стекло забрала было закрыто. Через мгновение камера начала поворачиваться в сторону. Верни камеру на место. Потребовал Шмель, во все глаза полными ненависти смотря на фигуру. "Я не трогал камеру", упавшим голосом ответил помощник. "Она сама с машиной". Хохот майора, стихший было при появлении на экране зловещей фигуры, возобновился вновь, и теперь он напоминал больше кашель слепых псов. Оказалось, сейчас он тоскливо завоет, как слепой пёс при виде загнанного и безоружного сталкера. Машину ощутимо качнуло и начало поднимать вверх. Приборы, запещав сигналами, выключились. И в непроницаемой будке загорелось красноватое аварийное освещение. Стало душно. ПОП на базе Урала всё сильнее и сильнее раскручивался вокруг своей оси. Бойцов начало растаскивать по стенам нагревавшиеся будки. Не прикреплённые к полу предметы и всё, что лежало на столах, также разлетелось к стенкам. "Что это, шмель?" крикнул один из бойцов, всё время дежуривший снаружи и не наблюдавший за событиями в режиме реального времени. Боец пытался преодолеть нараставшую центробежную силу, вдавливавшую его в уже немилосердно нагревшиеся и чувствуемые через бронежилет скаты стены будки. Один из помощников, коснувшись щекой стены, заорал, обжёгшись, но отодвинуть голову уже не мог. Вращение ПОП стало ещё быстрее. Майор, освещаемый, как и всё вокруг, красным тяжёлым светом, Сидевший посредине оси вращения машины и вцепившийся руками в стол, каким-то чудом не был стянут к стенам будки. Ещё один боец, стоявший ближе всех к двери, заорал не своим голосом. Прижатой к уже раскалённой стенке, его бронежилет начал чедить, а по прижатым к стене машинам рукам голубыми искрами бить электрические разряды. Через мгновение ещё несколько человек начали кричать и дымиться, одновременно прошиваемые пока не смертельными, но болезненными молниями. Будка стремительно увеличивала скорость вращения. Те несколько человек, которые стояли дальше от входа, ещё не подверглись высоким температурам и электрическим разрядам, вынуждены были наблюдать за агонией товарищей и бороться с тошнотой. Они, которые, собственно, мертвыми массами, душившими их в задымлённой комнате. Майор, мёртвой хваткой вцепившийся в стол и раскрывший безумные глаза, перекрикивая остальных, орал никогда не слышанные им ранее слова: "Озрят люди образ свой, тлен и немощь, жажду и голод, покуда не смирятся, что нет у них исхода от тени своей". Покуда не сменят они образ свой и страх, прижатые к стенам будки люди, освещённые аварийным светом, не имевшие возможности пошевелиться, хрипели и умирали, сжигаемые, раздавленные и прошиваемые электрическими разрядами одновременно, в фантастическом танце невиданной новорождённой аномалии. Бобр, стоявший по пояс в жгучем пухе, Оберегаемый артефактом Джокер безучастно смотрел, как одна из трёх специальных сборок лесника, включавшая в себя схлопнутые выверт, батарейку и огненный шар, породила одну аномалию, включавшую свойства всех трёх прародителей артефактов: Жарку, Птичу, Карусель и Электру. Через минуту аномалия раскрутила грузовик, одновременно охватив его жаркой и бьющими внутри молниями электры. Спустя ещё мгновение он взорвался, а аномалия с рёвом распахнув огненную пасть, раскидала горевшие и дымившиеся куски железа на десятки метров вокруг. Постояв несколько минут, глядя на затухавшую ярость огненного и секущего молниями смерча, На начинающие поджигать сухую траву и деревья рядом с местом своего падения обломки машины бобер развернулся и побрел прочь. Без предупреждения, без грома и порывов ветра, словно зона ждала сигнала, пошел дождь, барабаня тяжелыми каплями по стеклу забрало. Теперь ему нужно было встретиться в центре поля сражения с лесником, пенкой и тенью. Из десятка оставшихся с ним снорков он отпустил, предоставив им полную свободу. Только мелкий, прижимаясь к ноге, всё пытался заглянуть хозяину в глаза. Наконец отстав от него, он поплёлся сзади, изредка вылавливая что-то в траве и засовывая в рот. Битва была выиграна. Из почти 100 человек пехоты и 20 специальных танков не ушёл никто. Только три из шести вертолетов, полностью расстреляв свой боезапас и превратившись в бесполезные винтокрылые машины, убрались на базу. Камеры, стоявшие у них на борту, передадут все подробности боя высокопоставленным генералам, все еще пытавшимся мириться силами с Зоной, а между тем Зона готовила ответный удар. Но Бобар, переживший и прочувствовавший отгримевшие события, Утомлённый переживаниями и невероятными психическими нагрузками, не желал слышать её голос. Спустя полчаса он доковылял до места сражения. Грудами горящего металла стояли некогда грозные боевые машины. Только три из них, сохранив внешний вид, продолжали медленно крутиться в паре метров от земли. Танки, лишённые защиты от аномалий, обвесов и оружия, Теперь стояли с открытыми люками, из которых уже выбрались зомбированные с дырами от пущенной в упор пули из ПМ в голове, и собрались чуть в стороне от центра мёртвого железного клина. В центре широкого клина, образовав десятиметровый квадрат, стояли оставшиеся пехотинцы в экзоскелетах, вооружённые тяжёлыми пулемётами, миниганами, обращёнными на рубеж квадрата. Внутри которого бобры ещё издалека разглядели лесника и контролёров, прикрытых несколькими бюрорами. Бойцы в скатах стояли в стороне, нагруженные трофейными автоматами, стрелковыми комплексами и реактивными огнемётами. Ещё десятки трупов, видимо, при жизни разрушенные и совершенно непригодные даже для зомбирования состояния, выковыривались из брони и поедались бюрорами. На что другая их половина, оставшаяся защищать контроллёров, недобырительно ворчала. Один из зомбированных, заставляемый контролёром, завёл грузовичок с зажигательной смесью, и теперь тот, перекатившись подальше от горевших танков, молотил в стороне. Оглушённый плотнейшим псифоном, исходившим от стоящих в центре квадрата контролёров, Бобер, спотыкаясь о лежащие на земле обломки и остатки трупов людей и мутантов, шёл к леснику, но подойти к генералам этого сражения у него не получилось. Кто-то настойчиво и аккуратно потянул его за рукав. Мне хотя поворачиваясь и с трудом наводя фокус, сталкер разглядел белое лицо Пинки, которая, перебивая белый шум в ушах, что-то ему говорила. "Слышишь, сталкер?" Медленно доходили до бобра её слова: "Еди в лес, не ходи к тени". Егор постепенно слова Пенки всё больше обретали смысл. Наконец Егор очнулся от воздействия группы контролёров, державших всё окружающее их пространство под ментальным колпаком, которые не мог и кронировать даже Джокер. И по вине и словам и физическому воздействию Пенки. Повернул направо и побрёл в рыжий лес. Мелкий на минуту остался на месте, затем раскачиваясь и крадясь, не в силах противостоять воздействию контролёров, двинулся к ним. Словно из неоткуда вынырнул пёс лесника и поднырнул под правую руку сталкера, засунув свою лобастую голову под его ладонь. Сразу стало легче. А пустошённый Егор схватился за короткую шерсть на голове мутанта, словно за спасательный круг, и побрел за ним, подобно слепому, идущему за поводырем. Пенка исчезла незаметно, так же как и появилась, видимо, вернулась к леснику. Дойдя через несколько часов вместе с псом до одной из делянок лесника, не помни ни себя, ни дороги. Бобр, открыв дверь, повалился на продавленную кровать, надолго уходя в мир снов.